Глава двадцать пятая. Проснулась я на рассвете. Талер спал, крепко обнимая меня, и его ресницы бросали лёгкие тени на щёки. Я попыталась осторожно убрать голову с его груди, однако он сразу проснулся. Хотелось бежать? Нет, просто рука затекла. Ты опять будешь на меня огрызаться? Даже не думал. Удивился его высочество, притягивая меня к себе и легко целуя в нос. Пойдём. «В академии уже завтрак подают». Я посмотрела на свое измятое платье, но Тайлер только махнул рукой, собирая плед и прочие вещи. Я спрятала корзину в ближайших кустах, прекрасно зная, что мама непременно ее заберет. Чувствовала себя неловко, понятия не имея о том, что ждет меня дальше. «Тай!» — позвала я, когда мы подходили к порталу. «Да, ежегодный бал состоится через три дня». «Я хочу знать, что ты задумал». Он толкнул дверь, пропуская меня вперед. «Тебе не о чем беспокоиться, Ариана». «Как же мне хотелось прибить его за эти слова!» «Ты моя невеста, и этим все сказано». Я запнулась, едва не пропахав носом каменный пол, но принц невозмутимо поймал меня, обхватив за талию. «Ты не собираешься разрывать помолвку?» Развернувшись, он уставился в мои глаза, Затем и вовсе притянул меня к себе, целуя прямо на глазах у одного из служителей. «Не собираюсь. Я думал, мы вчера все выяснили. Мы ничего не выяснили, Тайлер. Ты мне толком ничего не рассказал. Где ты был, что случилось, и... Наверное, любая другая на моем месте запрыгала бы от радости. Но я же не любая. Я хочу знать все!» Он пожал плечами. «Рассказываю всю правду». «Я голоден, как волк!» «Ах, вот как!» Натурально зарычав, я прошипела. «Я подмочу твою репутацию!» Он засмеялся, прижимая меня к себе. Именно так мы вошли в здание портала. Служители дружно пооткрывали рты, но его высочество, кажется, это ни капли не смущало. «Главное, не подмочи мою тунику пониже спины, а то нехорошо получится!» — рассмеялся он. «Тайлер!» Он сгреб меня в охапку, и именно так мы вошли и в портал. Я пыталась сопротивляться, но разве могла справиться с сильным мужчиной? Да и в его объятиях чувствовала себя защищенной. Возможно, впервые в жизни. «Четверть часа на переодевание, огонек», — заявил Тайлер перед дверью в мои покои. Щелкнув меня по носу, он удалился в свои. «А можно мне личную памятку? Что случилось с принцем Фастериона за последние три недели?» «Я действительно ничего не понимаю». Я думала, Тайлер будет ждать меня в столовой, однако он и на этот раз меня удивил. Когда я, быстро вымывшись в ванной, кое-как уложив волосы и натянув мантию, появилась на пороге своей комнаты, принц уже ждал меня. Мои попытки задать вопросы наткнулись на искреннюю улыбку и абсолютное молчание. Наше совместное появление на завтраке произвело фурор. Принц не отходил от меня ни на шаг, и глаза Элион Трид и ее свиты надо было видеть. Для полного счастья только лет -то не хватало. Позлить, дорогую сестренку, очень хотелось. Но еще больше хотелось узнать, что, собственно, происходит. Вошедшие в столовую Делия и Томин поначалу бросились ко мне, но замерли на полпути, увидев его высочество. Друзья робко помахали мне и решили не мешать, но Тайлер жестом пригласил их присоединиться. Наш стол обслуживали аж три девушки, и мои друзья чувствовали себя неловко. Впрочем, не только они. «Поздравляю, лорд Фристон, с подтвержденным патентом. Ваше зелье и правда творит чудеса», — небрежно сказал Тайлер, насаживая на вилку кусок яичницы. «Том и напешил, переглянувшись леди Оберфорд, — «Благодарю, ваше высочество, за столь высокую оценку», — пробормотал он. «И где же вы его видели, если не секрет?» «На моем пальце», — мрачно сказала я, ковыряясь в тарелке. «Кажется, у меня пропал аппетит. Ненавижу тайны фастерианского двора. Кстати, Тайлер теперь в курсе, что я обладаю магией воды». «Вот как!» — охнула Делия, бросив на принца ошарашенный взгляд. «Моя невеста полна сюрпризов». Заявил его высочество, легко целуя меня в висок и поднимаясь. «Мне необходимо посетить ректора. Приятного аппетита. Ариана, увидимся вечером, тебя ждет сюрприз». «Еще один? Да сколько можно?» Когда он ушел, подруга набросилась на меня с расспросами. «Ари, что это было? Что с ним?» «Если бы я знала», — вздохнула я, залпом осушая чашку с компотом. — Лучше расскажи, чем закончилось очередное второе число уводников, ведь я почти все пропустила. Я вкратце поведала друзьям о вчерашнем вечере, и они дружно уронили челюсти на стол и очень долго не могли прийти в себя. — С ума сойти! — наконец выдала леди Оберфорд. — Сама знаешь, нас тоже не было в Академии, но слухи и факты... Информация от Томина, чей отец получил должность в Совете магов, оказалась бесценной. Выснилось, что стражи умудрились переловить всех адептов Источника Жизни и даже переправили их в столицу. Делия полночи пыталась найти меня в Академии, но у нее, само собой, ничего не получилось. Зато Томен с утра обрадовал ее тем, что в списках задержанных меня нет. «Кто же знал, что тебя спасет принц?» проворчала Делия и искренне добавила. «Это невероятно!» Я была полностью с ней согласна. Что мне грозило бы после того, как меня поймают, даже думать не хочется. Ближе к утру всех водников определили в столичную тюрьму, где они ждут решения суда. — Да не будет никакого суда, — неожиданно сказал Томин и наклонился над столом, понизив голос. Отец говорит, что всех помилуют после ежегодного бала. В этот раз на нем будут присутствовать первые министры-тираны Лутариона. — Ничего себе! — То есть слухи о возрождении Содружества — не просто слухи. Зато моей маме будет проще вернуться в Виланию, если водное королевство и правда освободят и вернут права независимой страны. Однако кто же будет там править? День прошел в приятном возбуждении от грядущих событий и особенно от обещанного сюрприза Тайлера. Лекции я слушала вполуха. Впрочем, не только я. Ежегодный бал обещал стать самым значимым событием года — взволнованы были даже преподаватели правда адепты первого факультета ходили мрачнее тучи я слышала их разговоры зачем нам это содружество ведь фастарион самая сильная страна на алантаре и должна оставаться таковой, а велания недостойна быть независимой, особенно в свете последних событий Хотелось много чего сказать по этому поводу особенно о велании, но я не стала зато еще больше зауважала короля джеральда за решение привести Алантар к миру. Наверняка ему и раньше поступали предложения от тирана и лутариона, а он отвечал отказом. Может, грядущий женитьба наследника на него так повлияла? Одна помолвка не удалась, зато вторая... Я едва могла дождаться, когда закончится ужин, и я, наконец, попаду в свою комнату. Мне же обещали сюрприз? Обещали. И где же он? Сюрпризов оказалось столько, что, едва захлопнув за собой дверь, Я так и осталась стоять, не в силах поверить в то, что вижу. Вся моя комната была заставлена корзинами с цветами. Они были везде и пестрели разноцветием, от кипенно-белого до почти фиолетового. Отмерев, я осторожно прошла мимо благоухающего великолепия и натолкнулась взглядом на объемную коробку, лежащую на кровати. Внутри оказалось самое лучшее платье на свете пышная шуршащая юбка, приспущенные плечи и традиционный красный цвет. Однако любое колыхание материи заставляло платье менять цвет на ярко-синий, точно под цвет моих глаз. Никогда такого не видела, не иначе магическая ткань. Едва я с довольным визгом вытащила платье из коробки, как на дне ее обнаружила маленькую картонку с небрежно написанными словами. «Надеюсь, тебе понравилось, Огонек?» Без подписи, но она была и не нужна. Ну, демон не ожидала от тебя. Я крутилась и крутилась перед зеркалом и никак не могла остановиться. Смена цветов с красного на синий завораживала, а еще рядом с платьем я обнаружила изящные туфли цвета жемчуга на невысоком каблуке, точь в точь такие же, как в книге про патрицию. Через полчаса я выдохлась, повесила платье в шкаф и убрала туфли в коробку. Очень хотелось поблагодарить Тайлера, однако я знала, что его нет в покоях. За стенкой было тихо. Я решилась на другое. В конце концов, я должна знать правду. Зажав в кулаке знак дома, я призвала Рогана. Впервые в жизни. Фамильяр семьи Стертон не заставил себя долго ждать. Скорпион мгновенно оказался на моем плече и, как ни в чем не бывало, произнес. «Добрый вечер, Ариана». «Чем я могу быть тебе полезен?» «Где мой отец?» — строго спросила я. «Занят важными государственными делами», — быстро ответил Роган. «Никак не могу с ним связаться. Лорд Стертон закрыл эту возможность». «Я смотрю, ты подготовился», — ехидно заметила я. «Вовсе нет», — неожиданно вздохнул Скорпион. «Клянусь, он даже меня не призывал несколько дней. Твоя сестра и леди Стертон уже задергали меня. Однако я ничем не могу вам помочь». В сердце закралась тревога. «Он жив?» «Жив, жив, не волнуйся. Уж смерть хозяина я бы почувствовал», — успокоил меня Роган. И неожиданно тихо добавил. «Удивительно, но ты первая об этом спросила». «И почему я не удивлена?» «Ладно», — в свою очередь вздохнула я. «Я всего лишь хотела узнать, будет ли он присутствовать на ежегодном балу. Но нет так нет». «Прости, Ариана, что не смог тебе помочь». — развел лапками Скорпион, — но я знаю, он собирался. И то хлеб. После исчезновения Рогана я крепко задумалась. Какие-такие государственные дела занимали моего отца, если он лорд-маршал Фастериона, держатель меча и военный министр? Ведь мы ни с кем не воюем и не планируем вроде, наоборот, мир, дружба... Вернее, возрождение, содружества. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «Да не врет Роган, он сам обеспокоен», заявила Эгнис, появляясь на моей кровати. «Надо же! А ведь я ее не звала!» «Определенно стоит перечитать трактат о фамильярах». «Понравилось?» На пороге двери, соединяющей наши покои, возник его высочество. Я хотела сдержанно его поблагодарить, но мои губы сами собой растянулись в радостные улыбки. «Очень!» «Спасибо, Тай!» «Это надо отметить!» — усмехнулся принц, выуживая из-за спины бутылку вина и два бокала. Эгнис закатила глаза. «Только не спаивай мою девочку!» — и грозно добавила. «Огненная Саламандра следит за вами!» Мы переглянулись его высочеством и рассмеялись, а Эгнис, громко возмущаясь, с легким хлопком растворилась в воздухе. А потом мы сидели на полу раскрытого окна, болтали обо всем на свете, смотрели на полную луну, пили легкое вино и целовались. Тайлер быстро пресек мои расспросы о его отсутствии, черном алтаре и даже Бали. А я, кажется, впервые в жизни сдалась, предпочитая просто наслаждаться настоящим. И так хорошо мне еще никогда не было. Иделия продолжалась три дня. Принц ни разу не позволил себе лишнего, всегда заботливо желал спокойной ночи и уходил, затворяя за собой дверь. Но какая-то тоска в его взгляде, когда он смотрел на меня, не давала мне покоя. На следующий день за завтраком я увидела Патрика. Пальцы Тайлера, обнимавшего меня, непроизвольно впились в поясницу. Младший герцог Рейгер ничего не сказал, лишь с ненавистью посмотрел на Тая и ретировался из столовой. А тот, как ни в чем не бывало, спросил, что я буду пить, чай или компот. С ректором мы столкнулись случайно, сразу после обеда, в день ежегодного бала. Я почти не могла есть, кусок в горло не лез, и мы с Тайлером, Дели и Томином покидали столовую, завернув булочки в салфетки. Кто знает, чего нам захочется через час, вдруг проснется зверский аппетит. Лорд Дорт тоже ничего не сказал. Он смотрел на смеющегося Тайлера, довольный у меня, и моих улыбающихся друзей, и молчал. Его высочество мгновенно стал серьезным и слегка покачал головой, на что лорд Дорт закусил губу и, резко развернувшись, скрылся в одном из коридоров. Я едва не лопнула от любопытства, но вопрос задала лишь, когда мы попрощались с Дели и Томином и поднялись на свой этаж. «Что он хотел?» — в лоб спросила я, и принц не стал юлить. Поджав губу, он посмотрел куда-то поверх моего плеча. «Я сказал ему, что никогда тебя не обижу», — выдавил Тайлер. Подозрительно взглянув на суженого, я поинтересовалась. «Неужели проклятие второй помолвки все же существует?» «Нет. Но он искренне верит в это. У него тоже была... когда-то... единственная». «Не сложилось, и он, как ты знаешь, до сих пор не женат». Я поежилась. «Твоя семья очень странная, Тайлер», — тихо сказала я. Он неожиданно развеселился. «С этим сложно поспорить. Жду тебя через два часа на балу. Не опаздывай, моя дорогая невеста».